Два дня я простоял на столичном космопорте невеи пока шли ремонтно-восстановительные работы на борту. Надо сказать, что при сходе со стапелей верфи он вряд ли был в таком отличном состоянии, как теперь. И это просто восстановительный ремонт. А если я за модернизацию возьмусь? Один мой фрегат нескольким крейсерам сможет противостоять. Правда, буду ли я этим заниматься, не знаю. Тут работы года на полтора. Я и так найду интересные дела, чем на такую фигню тратиться». Кстати, Вселенная это, конечно же, любопытная. Но скажу честно, я предпочитаю магические миры для поднятия своих умений и знаний. Да и интереснее там, где больше жизни. Скучно мне здесь. Я это недавно понял, несмотря на все приключения. Без магии миры блеклые, жизни в них недостаточно. А одаренные в этой Вселенной есть, я встречал. Только крайне мало их. Всего две сотни видел из нескольких миллиардов жителей разных планет только учить никого не буду. Мы, маги, вообще ленивые существа, особенно если у нас пристрастия нет к тому или иному делу. Вселенную эту я изучил, но ничего нового не узнал. Конечно, продлить интерес путешествия между планетами я смогу, но долго это не продержится. И наступит час, когда сработает портал переселения душ, и я уйду в другой мир, надеюсь, магический. Вот такой поворот, но ничего не поделаешь, это жизнь». «Дети? А что дети? Тина с Милой, несмотря на некоторое мое неприятие их семейной жизни, вполне воспитают их. Дадут хорошее образование. Я открою счета, и деньги с них мои дети получат после совершеннолетия. По миллиону положу. Ну и самим девчатам тоже. Заслужили все же. В моих планах доставить их до родной планеты, обеспечить, а дальше уж сами. Я же попутешествую по местным мирам» и, отправив оставшиеся при мне деньги на счета девчат, уйду через портал. Думаю, лет десять здесь еще поживу, окончательно освоившись. Но и можно уходить, а если душа попросит, то и раньше уйду. В данный же момент я шагал по коридору фрегата к тюремному блоку. И, войдя в него, отметил, как все трое заключенных вскочили при моем появлении, замерев по стойке смирно. Еще бы они не запомнили это правило, если их сильными ударами тока дроид-охранник стимулирует чтобы память крепче была. Да и правила поведения в камерах они теперь знали на зубок. Заучили тоже благодаря дроиду и его электрическому хлысту. И, естественно, в секторе заключенных я был не лично, а в виде иллюзии громилы с разрисованным татуировками лицом. Хотя, чую, мое инкогнито недолго продлится. Свидетелей в столице хватало. Да и освобожденные девчата тоже молчать не будут. «Ну и что надумали?» поинтересовался я, остановившись в коридоре, качаясь с носка на пятку и обратно, и заложив руки за спину. «Снова угрожать я не советую, тем более за эти два дня и угрожать стало нечем. Солдат у вас больше нет. Жители столицы их трупы до сих пор вывозят. Хотя, конечно, молодцы, и мне тренировка, и вам наглядное пособие, с кем можно связываться, а с кем нет. Я готов пойти на ваши условия» твердо сказал местный правитель, прямо глядя мне в глаза. «Со своим э, родственничком я сам разберусь. Тонна драгоценных камней и 5 миллионов кредитов Галактического Альянса». «Хм, хорошо уговорили. Теперь ты». Остановившись у клетки торговца, я вопросительно посмотрел на него. Надо сказать, он изрядно сдал. Похоже, общение с родственником, тем более правителем, далось ему тяжело они хоть и в разных клетках сидели но вербально пообщались эти два дня плотно 3 миллиона в обезличенных картах больше у меня нет судя по ауре он не врал так что я согласился и так же как и родственнику выдал планшет чтобы он связался с помощниками и те доставили деньги только 100 тысяч выдохнул третий сиделец тот самый посредник врешь царю врешь 150 выдохнул тот с отчаянием «В этот раз правда. А за ложь накладываю процент. Ты же на 10 работаешь. Вот и я потребую 10 Что у тебя есть на пятнадцать тысяч?» «Есть!» — обрадовался тот. «Есть у меня чем оплатить свободу. Камень Ориона!» На него изумленно посмотрел не только я, но и два других узника, но тишину нарушил первым я. «Он же в районе миллиона стоит. Ну, у меня не целый камень, а осколок». «А, ну да, осколок такую цену может иметь», — согласился я, и остальные тоже потеряли интерес к разговору. А через час все были выпущены, так как оплату я полную принял, и пока девчата расселялись по обновленным каютам корабля, освободив мой катер, я стал поднимать фрегат на орбиту. «Пора покинуть эту не самую гостеприимную, но некогда богатую планету». Поднимался я спокойно, не опасаясь зениток. «Два десятка я сам уничтожил, и десяток у меня в трюме сложен в транспортном положении. Трофей еще никто не отменял. Там же два бронетранспортера, два тяжелых истребителя, шесть шагающих танков и боекомплект для них в контейнерах. А противокосмической обороны у столицы больше не было. Придется им зенитки заново покупать. Оттого я ничего и не опасался. Нечего уже было». А вот при выходе на орбиту сканеры завопили, что нас сканируют боевыми системами, и я обнаружил, идущий навстречу, такой знакомый крейсер, который совсем недавно был моим. На пульт связи поступил вызов, и дроид, что отвечал за это направление, перекинул вызов на мой пульт капитана. На меня смотрел смутно знакомый мужчина в комбинезоне с эмблемой капитана на плече. Ну да, точно, я его среди той перегонной команды видел, что принимал этот корабль. «Внимание капитану фрегата! Сообщаю, что на него выписана премия в размере двух миллионов!» «Кредитов Галактического Альянса?» — уточнил я, продолжая держаться инкогнито. «Нет, рупий Торговой Федерации». «Тогда миллион в кредитах, надо сказать, не впечатлен. Кто заказ выдал? Правитель Невеи?» «Я не уполномочен говорить об этом. Мощь моего корабля несравнима с твоим фрегатом. Предлагаю сдаться. И тогда гарантируем жизнь». «Да, до момента передачи заказчику», — закончил я за того. «Нет, спасибо, обойдусь. Предлагаю свой вариант. Расходимся, и все остаются при своих, то есть целыми». «Нет, это неприемлемо». «Твердо решили?» «Да». «Что ж, я вам этот крейсер продал, я и обратно его заберу». Отключив связь, я дал движкам Гарри и совершил микропрыжок в гиперпространстве прямо к борту крейсера, который тут же облучил амулетом паралич. Не стоит думать, что такие прыжки — легкое дело. Таких специалистов во всех трех государствах едва ли больше сотни. При этом и меня считать супер-пупер-пилотом не стоит, я магией себе помогал. А когда вмешивается магия, все становится легче, включая полеты в космос. Именно поэтому капитан и не просчитал такую возможность, даже не подумав, что встретит тут пилота такого уровня. Теперь крейсер сбрасывал ход. Это и и работал и останавливался. А я, развернувшись и догнав его, прижавшись к борту, стал проводить принудительную стыковку. Кстати, на борту был полный экипаж, 1105 человек. То, то корабль, несмотря на 40 минут лета от базы, прибыл только сейчас. Корабль принимали, люди прибывали, но ни о какой боевой спайке и говорить нечего. Рано еще. После шлюзования мне вскрыли бронестворки. И я, взяв с фрегата два десятка дроидов, прошел на мостик крейсера и сказал капитану, будучи уверен, что он меня слышит. Ну вот и живьем встретились. Дальше началась рутинная работа. Дроиды-носельщики переносили экипаж в трюм, складывая его там длинными рядами, а моя двадцатка дроидов принимала корабль. Хм, теперь не хватит, надо будет еще сделать. Память с капитана я снял, но вот беда. Кодов КИИ он не знал, ими владел только князь, правитель их планеты. Пришлось выкапывать из своей каюты на катере оборудование взлома. Я его еще живя в приюте изготовил и ставить на взлом ИИ. А его самого я отключил от управления, чтобы не натворил чего. Мало ли, новые хозяева, какие установки дали в таких случаях. Взлом будет идти три дня. Пришлось всех пленных из трюма крейсера переносить в трюм фрегата. Вора-ботенки дроидом носильщикам привалила. Складировали по 400 человек. И я по очереди спускал их на планету, высаживая у окраины столицы. Избавляясь так от экипажа крейсера. Без надобности он мне. Продавать людей не стал. «Мелковато это. Да и не нравится, ежели быть откровенным, хотя те и пираты». Оставшееся время охранял тушу крейсера, а когда взлом был закончен, почистил ИИ от прошлых установок, естественно сменив владельца, взял фрегат на сцепку и, разогнавшись, ушел в прыжок. «Да, князь, бывший хозяин крейсера, засылал своих людей. Те слезно упрашивали вернуть корабль. Как-то не уговорили. Я им шанс давал» не воспользовались им. «Кстати, никто из моих пассажирок не узнал обо всей этой эпопеи с крейсером, и что фрегат не сам летит, а на подвеске путешествует. Я не собирался ставить их в известность, а активно работал, пополняя команды обоих кораблей так нужными дроидами. За два дня успел сделать всего восемь штук, все на борт крейсера ушли. Времени мало, пассажирки отвлекали и требовали к себе повышенного внимания». И я не только о дочурке или миле с говорю, остальные тоже еще те оторвы. Поблагодарить решили за спасение, чисто по-женски, а я и не против. Разнообразие тоже полезно, да и в охотку, если честно. Однако самый мой главный интерес вызывал тот обломок, называемый камнем Ориона».